32. По территории было проложено множество тропинок, мощенных пластиковой сетчатой плиткой. Она приятно пружинила под ногами и не скользила, хотя с деревьев то и дело падали большие капли воды и клейкового сока. Впрочем, промокнуть от капель Джекоб не боялся. Его обмундирование и так уже было пропитано потом, а чтобы дышать, приходилось широко открывать рот. А вот шедшая впереди сержант Ронсон, казалось, совсем не страдала от жары. Ее лицо лишь слегка зарумянилось. Это путешествие по мокрым мощным дорожкам неожиданно окончилось через три минуты, хотя Джекобу показалось, что он плелся за сержантом не менее получаса. В какой-то момент он так разомлел от духоты, что перестал ощущать мучившую его неопределенность. Кто и с какой целью вызвал его в это пекло? Но даже в таких условиях Джекоб продолжал уделять внимание сержанту Ронсон, рассматривая ее при каждом повороте тропы. Немного косметики ей бы не помешало, а губы красивые, вот только плечи, но очень широкие. Да и ростом вон какая вымахала. Румяные щечки сержанта Ронсон вдруг стали расплываться, и майор Браун окончательно утерял способность мыслить. «Вы меня слышите, сэр?» «Похоже, спекся парень. Может, фельдшера вызвать?» «Но он же на ногах...» В лицо Джекобу плеснули водой, и он, наконец, включился. «Что это? Что случилось?» Майор вытер с лица воду и огляделся. Он и оба сопровождавших его сержанта стояли на площадке перед одноэтажным сборным домиком. «Сэр, вы в порядке?» Спросила Ронсон. «Да, я в порядке. Какие у нас планы?» «Вас желает немедленно видеть генерал?» «Генерал?» – стрепенулся Джекоб. «Какой еще генерал?» «Мы не знаем, сэр», – ответил Баффити. «Какой-то однозвездный генерал прилетел сегодня утром из Бунсдорфа. Нам только что сообщил об этом ефрейтор Гарвиль», – добавила Ронсон. «А я не видел никакого ефрейтора». «Возможно, сэр». «Но вам сейчас сюда. Вот в этот домик. Там вас ждет генерал. А ваш кофр я отнесу в тот зеленый домик. 24Б». «24Б», — повторил Джекоб, не совсем понимая смысл повторенной фразы. Впрочем, где находится генерал, он запомнил сразу, и теперь, поднявшись на ступеньку крыльца, толкнул входную дверь. Однако та поддалась не сразу». Прежде сработал тепловой клапан, не позволявший духоте из джунглей попадать в кондиционированное пространство генеральского домика. Оказавшись в прихожей, Джекоб остановился и прикрыл глаза, чувствуя, как его отпускают возникшие от перегревания спазмы. Он и не подозревал, что так плохо переносит жару, хотя и жил на побережье теплого моря. Насладившись, наконец, прохладой, он осторожно постучал за стекленную дверь. Но ему не ответили. Из комнаты доносилась негромкая музыка, и Джека решил, что его не слышат. Он приоткрыл дверь и произнес «Разрешите, сэр?» «Это майор Джека Браун». Однако его снова не услышали. И тогда Джекоб вошел в комнату и огляделся в поисках жильца. «Кто там? Майор, это вы Раздалось из другой комнаты. А потом оттуда вышел генерал, в таком же, как у Джекоба, полевом обмундировании, не слишком подходившем для здешнего климата. «Феликс?» – удивленно произнес Джекоб. «Джекоб? Джекоб Казначей!» – в свою очередь удивился генерал, узнавая приятеля, с которым устраивали вечеринки с девицами в мотелях, напивались в пригородных пивных и вместе выкручивались перед училищным начальством, сочиняя разные небылицы. «Вот это да, ты уже генерал!» – поразился Джекоб и, попятившись, сел в кресло. Всего лишь однозвездный!» – шутливо посетовал Феликс, садясь напротив. «Ты, наверное, самый первый генерал из всей нашей компашки, да?» «Увы, нет», – покачал головой Феликс. «Рыжий Бартон меня обошел. Он уже второй год как генерал, а я только шесть месяцев». «Ну, у Бартона папа был министр толового обеспечения». «Да, с таким толкачом никакие генштабисты не сравнятся», — согласился Феликс. «А ты как здесь оказался?» «Мой начальник, генерал Реннер, послал меня в командировку. Тот еще злодей. Я, конечно, подозревала, что здесь будет гадко, но чтобы настолько...» «Постой, Джекоб. Реннер? Из управления в Аквиле?» «Ну да. Я оттуда и прилетел. За две тысячи километров». «Так значит, ты и есть тот самый специалист?» Феликс посерьезнел и уставился на Джекоба. «Я не очень понимаю. Мне сказали, что сюда, в Антарио, из ближайшего окружного управления пришлют какого-то майора. Специалиста по налаживанию условий в нештатных ситуациях». «Да, Феликс». Уполномоченный специалист по налаживанию взаимоотношений в условиях экстремальных нештатных несоответствий – это я. Не без гордости поправил старого приятеля Джекоб. И, откинувшись в кресле, взял из вазы на столике краснобокий персик. Какое же счастье, Феликс, что я здесь встретил тебя, а не какого-нибудь педанта, рубаку-службиста. А то ведь я, честно говоря, ни уха ни рыла во всех этих делах. «Так что, камрад, мне потребуется твоя помощь». Джекоб съел персик и точным броском отправил косточку в корзину для бумаг. «Во как. Мастерство не пропьешь, правильно?» Однако генерал настроения Джекоба не разделял. Он сидел, сцепив руки, и с мрачным видом пялился на настенную карту района, по которой были разбросаны неведомые ему обозначения. «Вообще-то, Джекоб, я ждал помощи именно от тебя». «От меня?» – искренне удивился тот. «Да, от тебя. Ну, не от тебя конкретно, а от специалиста, должность которого ты занимаешь. А что тут вообще происходит, Феликс? Зачем тебе этот специалист? Специалист за тем, что сам я ни хрена в этом не понимаю. В этих самых экстремальных ситуациях. А зачем же ты сюда приперся? Не нашел кого вместо себя послать? Меня самого вместо себя послали». «Бригадный генерал Йорк, отказать ему я не мог, он меня продвигает». Джекоб вздохнул. Все складывалось не только скверно, а даже отвратительно. Мало того, что он сам не являлся никаким специалистом, так еще и другие оказались такими же пустышками. «Ну, может, мы сами чего-нибудь скумекаем, а? Чего-то тут делать надо, не с автоматами же бегать». «Да уж лучше бы с автоматами». Генерал вздохнул. «А что, Феликс, нельзя кого-нибудь из другого округа выписать?» «Специалиста по экстремальным ситуациям» с надеждой спросил Джекоб, а ему на мгновение представилась его уютная квартирка в центре Аквиля и удобный кабинет в ПР-12. «Нельзя», — строго произнес генерал и грозно по-служебному взглянул на Джекоба. Если в другом округе узнают, что у нас некомпетентные военные специалисты мигом сожрут. Ты же не хочешь по результатам аттестационной проверки остаться в Онтарио, в должности командира взвода? «Нет, не хочу», — воскликнул Джекоб и даже вскочил с кресла. Это раньше его можно было пугать каким-то там абстрактным Онтарио. А теперь майор Браун находился внутри этих самых джунглей и очень хорошо понимал, что это за дыра. «Ладно, сядь». Джекоб сел Я опустил руки на колени, всем своим видом показывая, что собирается внимательно слушать. «Короче так, в полутора тысячах километров отсюда, в долине Риорды, это река такая». «Река, понял». С готовностью кивнул Джекоб. «Пропала связь с дивизионом ПВО». «Как пропала?» «Очень просто». Они перестали выходить в видеоскрипт и вошли в режим полного радиомолчания. Район очень важный, поскольку там базируется крупнейшее в регионе партизанское движение – Сандеро Коломаса. «Постой, но ведь это Сандеро вроде здесь», – сказал Джекоб, указывая на окно, как будто там с винтовками и мачете уже стояли партизаны. Они обстреляли нас, а потом пилот Ганс расстрелял их из пушек. «На этой территории базируется Сандера Камуса, а на Риорде Сандера Каламаса». «Да? Как все запутано!» – искренне поразился Джекоб. «То-то и оно. Эти самые Сандера Каламаса производят наркотики, занимаются контрабандой, торгуют оружием и даже подкупают сенаторов в региональных парламентах. Широко работают». «Широко», – согласился Феликс. Техническое обеспечение у них на высоте. Авиасообщения, роботы-разведчики, как и у местных Сандеро. Ты же видел, как здесь база маскируется? Это все из-за партизанской аэроразведки. А их, значит, решили закрыть дивизионом ПВО. Вот именно. Поначалу все шло хорошо. Стали жечь их аппараты и довели до паники. В эфире крик. А спустя две недели после развертывания дивизион вдруг замолчал. Послали вертолет с офицером связи, они его сбили. Посылали беспилотную разведку, тот же результат. А по земле? И по земле пытались прорваться. Первым ушел взвод местных рейнджеров, и никто не вернулся. Потом взвод Нортекса, и тоже как в воду канул. «Ни сообщения столкновений, ни шума боя, ничего!» «Пошли и пропали!» «Вот это да!» Покачал головой Джекоб, еще не осознавая, что именно он должен решать эту проблему. «А может просто шарахнуть БФБ?» «Ну или хотя бы чем-то вроде Шпандау?» «Кругом джунгли, кого тут жалеть?» «Можно было, кстати, и с местными Сандерами так разобраться!» «Бомбой! Это просто! Это любой дурак может сделать!» Тот, кто не думает о последствиях. Ты не учитываешь политико-экономический фактор такой бомбардировки. Ведь бомбить придется бассейн рек Риорда и Желтая Риорда. А они вносят в море сотни тысяч тонн рачков Мангузу. Каких рачков? Не понял Джекоб. Ну, это мне Ботвинник один рассказывал, пока я в самолете болтала. Может, ботаник? Может и ботаник. Я тебе его лекцию почти слово в слово повторяю. Я ведь и задремал там в самолете. А когда я дремлю, то все, что рядом происходит, очень хорошо запоминаю. Одним словом, мангузами этими питается половина рыбы в Саксонском море, понимаешь? Шарахнем и под джунглям спецбомбы, и вся рыбная промышленность полушария может закрыться. Кумекаешь? Иди ты, поразился Джекоб. Точно тебе говорю. Феликс вздохнул. Так что никакого другого выхода, кроме как придумать какой-нибудь хитрый ход, пока не имеется. То есть, если шарахнут БФБ, рачки сдохнут от радиации, начал рассуждать слух Джекоб. А если шпандау, то от инквазивного распада, закончил Феликс. Это тебе тоже ботаник рассказал? Почему, ботаник? Мы же это в училище проходили. Факторы поражения дистракционных зарядов. «Неужели не помнишь?» «Нет, не помню», — признался Джекоб. «Слушай, а если свободно падающими их отутюжить, начинка из обычного ВВ рачков не потравит?» Феликс задумался. Такая мысль в голову пока не приходила, поэтому он не знал, как отнесется к этому военно-научный эксперт. «Ну, допустим, ботаник это одобрит», — произнес Феликс. «А у нас на базе Лоруса на резервном хранилище находятся 18 устаревших меченосцев». «Так это то, что нужно, Феликс?» Обрадовался Джекоб, которому снова показалось, что все проблемы решены, и скоро он вернется в аквель. «Меченосцы — это сила. 40 тонн бомб в каждом. Мы их в пыль переработаем». «Кто мы, Джекоб? Ты и я?» «Ну...» — Джекоб развел руками. «Штатные пилоты?» Они у вас имеются? Откуда? Мы с тобой были последним, или предпоследним выпуском, кто еще обучался на меченосцах. Это что же сейчас изучают? SX? Да, SX. Только все норовят в ВКС пролезть, потому что это престижно. Да и жалованье там повыше. Вот оно новое поколение, все ищут где попроще. Негодующе произнес Джекоб, но нарвался на тяжелый взгляд Феликса. «Помолчал бы ты, Джекоб, на себя посмотри». «Ну хорошо, это я, конечно, не подумав, ляпнул», — сразу согласился тот. «Ну, так на чем вы остановились?» «На том, что якобы меченосцы помогут закрыть дивизион. Но это раньше такие машины считались и скоростными, и малозаметными, а теперь они просто барахло». И мы сходу гробим бомбардировщики и пилотов, если, конечно, найдем их. И какой же выход? «Выход должен искать ты, ведь это ты, специалист!» Начал повышать голос Феликс. Он чувствовал себя не менее скверно, чем Джекоб. К тому же в нем начала подниматься обида на старого знакомого за то, что это он оказался на должности такого нужного сейчас специалиста. «Мы с тобой будем сидеть в этом Онтарио», «Пока не решим проблему, понял?» «Понял», — ответил Джекоб, натянуто улыбаясь. «Он не мог поверить в услышанное, ведь если не найдется какой-нибудь выход, а он, судя по обстоятельствам, едва ли обнаружится, должность командира взвода в этих джунглях ему обеспечена». Джекоб видел, что Феликс злится и уже готов во всем обвинить его. «А в чем он виноват?» «В том, что принимал помощь от своих товарищей?» Ну так и Феликс принимал помощь. И от товарищей, и от папы, за Генштаба. И от дяди из военно-морского оперативного управления. «Ладно, Джекоб, иди к себе, а я пойду поговорю с ботаником». «Просто позвони ему». «Просто позвонить нельзя». «Здесь не город, вся связь проходит через сервер. А это значит, что все, о чем мы будем говорить, станет известно начальнику базы». «Ну хорошо». — сказал Джекоб и поднялся. — Я буду ждать твоего решения, что и как нам делать. — Правильно. Иди и жди. Джекоб надел кепи и уже подошел к двери, когда Феликс добавил. — Ты меня пока не ищи. Дай собраться с мыслями. Кондиционеры в номерах имеются, кормежка здесь хорошая. Так что иди, сиди в номере и не рыпайся. — Как скажете, сэр. — Вот и Хорошо. «Считай, договорились».